в особенности в самой Москве, между стрельцами. Назначение князя Хованского, придерживавшегося Раскола и обожаемого Раскольниками, должно было иметь громадное влияние. И действительно, в 20 же числах мая стрельцы Титова полка начали составлять круги с целью взыскать Старую Веру. Они составили Челобитную, в которой, дерзко обвиняя православных пастырей, упрекали их в том, будто они повелевают христианам ходить без крестов по-татарски, признают Спасителя грешникам, не веруют в пришествие Сына Божия, не проповедуют воскресение Христова, допускают моление к лукавому духу, умерших вместо елея посыпают пеплом, отвергают животворящий крест Господень от Певга, Кедра и Кипариса заменив его крыжим латынским. Заставляют креститься тремя перстами, а не двумя, вопреки преданию святых отцов, отвергают сугубую аллилую, издревле установленную, в молитве Господней не именуют Иисуса Христа Сыном Божиим, искажают символ веры, исключив из члена о Духе Святом слово «истинного». В Троицкой вечерне молятся по римски стоя на коленях не преклоняя главы допускают истощение святого духа печатают новые служебники не согласно с древними хоротейными, совершают службу не на седьми просфорах с истинным крестом а на пяти с крыжем латынским вместо жезла святителя петра чудотворца носят жезлы с проклятыми змеями искажают иноческий чин надевая клобуки, как бабы. И, наконец, греческими книгами истребили христианскую веру до такой степени, что и следов православия не осталось. Когда эта челобитная была прочитана в съезжей избе Титова полка Саввою Романовым, бывшим келейником архимандрита макариева желтоводского монастыря, раскольники-стрельцы умилились и поклялись стоять за истинную веру, не щадя живота своего. Один экземпляр челобитный оставлен был в Титовом полку за рукоприкладством девяти стрелецких полков и пушкарского приказа, а другой был передан князю Хованскому для представления на царское усмотрение. Князь Иван Андреевич благосклонно принял челобитную и обещал свое содействие посоветовав им выбрать для словопрения искусного книжника, так как представители Раскольников, посадские люди Никита Борисов, Иван Курбатов, Павел Захарьев, Келейник Сава Романов и Нижегородский Чернец Сергей далеко не могли назваться искусными адвокатами. Для защиты своих убеждений стрельцы вызвали в Москву книжных ересиархов отцов Велоколамских пустынь – Саватия, Дорофея и Гавриила. Но самым горячим адвокатом выступил на сцену известный Никита Пустосвят, бывший суздальский священник, отличавшийся красноречием. Никита писал еще при Никоне в защиту раскола и с таким успехом, что вызвал появление против себя особого сочинения «Жезл». Семеона Полоцкого. За упорное распространение раскола Никита Пустосвят с собором 1667 года лишен был священства и сослан в заточение. Вскоре после того он притворился раскаявшимся и просил патриарха Якима о помиловании. Обманутый патриарх освободил его, но не возвратил однакож священнического сана. С тех пор Никита Пустосвят жил постоянно в Москве, распространяя раскол. Князь Хованский, лично зная Никиту и считая его за достойного соперника-патриарху, слывшему между раскольниками под названием «Хищного волка», совершенно одобрил выбор стрельцов. Полной уверенности в победе, он настаивал перед царевной Софьей о назначении словопрения 23 июня, но правительница отклонила.